Незнайка вообразил, что это его уже лев за ногу хватает, и рванулся изо всех сил. Неожиданно доска, за которую он держался, оторвалась от забора. Не выпуская доски из рук, он упал прямо на Пестренького, и они оба покатились на землю. Позади них слышались какие-то крики и свистки сторожей. Отшвырнув от себя доску, Незнайка пролез в образовавшуюся в заборе щель, Пестренька моментально нырнул за ним — и они с трем глав помчались по улице. Незнайка бежал впереди, а позади него, словно черная тень, мчался пестренькой. Он тяжело пыхтел и отдувался, а Незнайке казалось, что это лев позади пыхтит. Глава тридцать Встреча с волшебником. Когда Кнопочка вернулась в гостиницу, она тут же начала жалеть, что не осталась Незнайкой и пестреньким. «Как бы они там ни натворили беды без меня! Как бы ни случилось чего-нибудь!» — говорила она. Без них ей было немножко скучно. Для того, чтобы развеселиться, Кнопочка включила телевизор. По телевизору не выступал в это время какой-то ученый-коротышка в очках и читал длинный и скучный доклад о ветрогонах. «Как будто передавать им уже больше нечего!» — с досадой сказала Кнопочка.